Глава сороковая И он рассказал нам все. Пел как соловей. В таких подробностях раскрыл оборону арендованного особнячка за городом, что еще до того, как он закончил говорить, я понимал, как лучше всего туда подобраться. И поскольку был только один человек, способный вскрыть мой план, я решил оставить парня в спортивках в живых и при себе. Ты же знаешь, что тебе надо будет говорить. Ничего не было. Вот именно. Ремни с тебя снимем по дороге в особняк. А пока... Твой начальник, кажется, обещал мне новый костюм. Деньги где? Мне показали на карман, в котором лежала банковская карточка. Код доступа тоже предоставили. Некоторое время спустя я уже выходил в новом черном костюме и ботинках. Денег я не пожалел. «А теперь мы едем по делам!» «Ром!» — прервал меня голос Лазаря в голове. «Мы уже на месте. Тебя ждать?» «Не ждите!» — беззвучно ответил я. «Давайте там как-нибудь без меня. Тут свои трудности, которые мне надо разгрести своими руками. Может помочь? Я пока все равно не ощущаю значительного воздействия скопления сил». Завернул красиво, но я сам, спасибо, до связи. «Шеф!» — дернул меня Глеб. «К особняку?» «Да, я же сказал, по делам!» «Ты так внезапно остановился!» «Другая линия», — ответил я. Глеб все понял, а пленник вопросов не задавал. Я не стал спрашивать его имени, оно мне было не нужно. Равно, как я не всматривался в лица людей, которые погибли сегодня. «Зачем?» Для Артура они были обычным пушечным мясом, ряды которого завтра пополнят другие люди, готовые за 80 тысяч карманных денег уничтожать других себе подобных. Тут я вспомнил, что ничего криминального он мне так и не предложил, однако всех его действий было достаточно для того, чтобы устроить ему хорошую взбучку, да и от идеи устранить источник потенциальной угрозы я тоже не отказался. «Мне остаться в машине, шеф? Посиди тут, прикроешь отход. Заодно, скорее всего, никто не будет трогать твой арсенал». Глеб привез нас к кварталу однотипных строений. Среди безвкусных таунхаусов, уже местами покрывшихся трещинами, стояли еще и частные домики, которые радовали глаз разве что габаритами. Двести и триста метров площади, даже немного за городом, позволить себе могли лишь единицы. И то лишь потому, что сплошь и рядом в описании дома можно было ставить словосочетание «самый дешевый», причем от фундамента до основания. Один из таких коттеджей как раз сдавался, и его оприходовал себе Артур. Кроме него в здании находилось еще минимум двое, не так много свидетелей в случае чего. На подъезде машин я не заметил вовсе. Если и водителя отправили в освояси, то внутри практически никого нет. Я снял ремни с парня в спортивках, и теперь тот сидел, потирая покрасневшие запястья. Мне его вид не понравился, вызовет много вопросов. Проблема решилась заметным охлаждением рук от кончиков пальцев до плеч. Кожа побледнела, пятна исчезли. Но при этом разница в цвете стала болезненной и даже неприятной как будто ему на руки чулки надели. «Пофиг!» — махнул я на это все и постарался принять покорный вид. «Веди! Ляпнешь личного, прикончу!» Телохранитель Артура до сих пор находился под впечатлением от быстрой расправы над своими соратниками, восстановления Глеба и прочей дичи, которая творилась возле реки. И когда он повел меня к дому, не удержался от вопроса. Так все, кто не вернулся, действительно мертвы? Ты думаешь, что это был фокус? А вдруг, — неуверенно проговорил он. — Как знать, — произнес я, — не признаваться же ему. А так еще немного попугал или вселил надежду. Все зависело от того, наполовину полон его стакан или наполовину пуст. Спортивки открыл дверь. Дом внутри, как и снаружи, оказался бестолковым и бесполезным. По сути, самое нелепое нагромождение комнат, причем половина из них еще от входной двери, оказалась проходной. «Роман, здравствуй еще раз!» — поприветствовал меня Артур в гордом одиночестве, спускаясь по лестнице. «Я вижу, ты принял мое предложение». «Нет, я принял лишь часть твоей компенсации моих неудобств. Где Ника?» «Все равно же принял». Артур проигнорировал мой вопрос, и я повторил его. «Здесь ее нет. Назад получишь только, когда мы договоримся обо всем». «Договоримся, значит», — процедил я сквозь зубы. «Именно. Его помощник, где сейчас?» — он обратился к своему телохранителю. «Смотрит за машиной», — немного подумав, отозвался тот. «Почему не здесь?» К рулю примотали, ремнем. С короткой паузой произнес парень в спортивках. «Знаешь свое дело, хотя иногда действуешь грубо», — поморщился Артур. «Не до такой степени надо мучить людей». «Да что ты знаешь о мучениях?» — вырвалось у меня. «О мучениях многое, поверь. Послушай, расскажи мне этот твой фокус». «Какой фокус?» — не понял я. «Ну ведь вся твоя история с падением с моста — чистый фокус. Ты дошел сам, окунулся или прошел вброд, а потом что?» «Гипноз? Газ?» Я слышал хлопки, но, думаю, это сами парни от испуга. «Газ, да? В чем твой секрет?» «Мой секрет в том, что я не фокусник», — ответил я спокойно. «В том, что те, кто еще не вернулся домой, уже не вернутся никогда». «Бля!» — Артур аж в ладоши хлопнул. «Вот это речь, а! Вот это манера! Стиль!» «И ты мне еще будешь говорить, что ты не гребаный фокусник?» «Нет, ты видел, а?» Он даже ткнул в плечо своего телохранителя, который стоял рядом со мной. «Фантастика! Нет, правда, все, что я тебе обещал, я тебе дам. А женщина... Да какая разница, у кого там дырка есть? Ну, чего ты?» Он все еще выглядел веселым, но немного свел брови, настолько я изменился в лице после его слов. — Еще скажи, я не прав. Разве фокусники не повесы, а? — С какого хуя ты так решил? — загремел я, — что я тебе какой-то там фокусник. Едва мои слова стихли, как в соседней комнате жалобно звякнуло треснувшее стекло. Артур побледнел, как руки его телохранителя. Вздрогнув, он отступил. — Гипноз! И меня тоже? Нет, не может быть! «Где моя подруга?» — спросил я. «Гипноз, гипноз, гипноз!» — затараторил он. Я растерялся. Мне действительно хотелось его прикончить, однако не в таком состоянии. Предвкушение расправы было испорчено. Мгновенно причем. Психоз Артура усугублял ситуацию. «Эй!» — прикрикнул я. Невидящими глазами Артур смотрел куда-то мимо меня. Пошатываясь, он отступил еще немного назад. «Да что же это?» Его телохранитель не стал меня задерживать, когда я бросился к его патрону. Схватил его за плечи, развернул лицом к себе. «Ты, блядь, что умом тронулся?» Заорал я на него, но Артур не отреагировал и посмотрел на телохранителя. «Куда он мог ее отправить? Живо!» «Я не знаю!» «Говори!» Загремел я, как и в прошлый раз, звеня стеклами в окнах. Я правда не знаю, растерянный как мальчишка. Он уже совсем не был похож на человека из 90-х. Лихорадочно соображая, что мне сделать дальше, я продолжал стискивать плечи Артура, пока тот болезненно не ойкнул где-то между 250 и 300 повторением слова гипноз. Я знал, кто может помочь. Знал, что нужно сделать, но счет времени шел на часы, если не на минуты. Снова придется переключиться, а не было на свете ничего, что бесило бы меня больше, чем вынужденная многозадачность. «Так, ты!» – я зыркнул на телохранителя и вновь обратил внимание на неестественность его рук. «Следишь за ним, и чтобы к моему возвращению он был жив». «Сдохнет, я твою шкуру здесь вместо флага повешу, понял?» Спортивки нервно кивнули, сглотнув. «А теперь пшел за Глебом!» Развернувшись, как робот, он вышел на улицу. «Я же кипел от ярости, чувствуя собственное бессилие!»